Глава пятая. На этот раз в кабинете Корнева было довольно людно. Помимо самого начальника милиции присутствовали заместитель начальника главка подполковник Борисов, старший следователь Чумаков из областной прокуратуры и еще несколько прокурорских, фамилий которых Зверев даже не знал. Борисов сидел по правую руку от Корнева, хмурился и нервно постукивал пальцами по колену. Чумаков сидел напротив Борисова и внимательно изучал лежавшие перед ним на столе документы. Зверев, уже успевший вымыться и переодеться, утомленный, но чистый и наглаженный, сидел у стены на отдельном стуле и то и дело смотрел на входную дверь. На кожаном диване сидел понурый и осунувшийся Анатолий Хрусталев, перемазанный глиной высокий 18-летний парень с понурым лицом. На другом краю дивана расположилась бывшая подружка Вальки Чижова, Динка Алексеева. В выцветшей цветастой кофте и серой юбке, растрепанная и угрюмая, девушка сидела, сутулившись и отрешенно смотрела в окно. Время от времени она как будто приходила в себя, при этом тут же начинала одергивать юбку, желая прикрыть разорвавшийся на ноге хэбэшный чулок. Дверь, наконец-то, распахнулась, и в кабинет вошел Костин. В руках он держал пробитую двумя пулями фанерную мишень, вырезанную по подобию человеческой фигуры, приколоченную гвоздями к заостренному колышку. Когда Веня уселся на свободный стул и положил на колени принесенную им мишень, Корнев, не скрывая раздражения, громко поинтересовался. «Ну что, теперь-то начнем?» Начнём, ответил Зверев и поднялся. Итак, товарищи, перед вами тот самый злосчастный Анатолий Хрусталёв, совершивший разбойное нападение на гражданина Зотова и похитивший у него четыре миллиона рублей. Четыре миллиона бандитских рублей, уточнил Корнев. Пусть будет так. Четыре миллиона бандитских рублей, предназначенных для проведения подпольного карточного турнира. В настоящее время деньги, равно как и те, что мы задержали в Болохова после ареста Бурова и его шайки, находятся в хранилище и являются вещественными доказательствами по делу об ограблении и шести убийствах. Подождите, вы сказали шести? Насколько я информирован, в этом деле фигурирует семь трупов. Оторвав голову от своих бумаг, вмешался Чумаков. Трупов действительно семь. Но сейчас я говорил об убийствах. Напомню, что бандит Юрий Луковицкий, также известный как Черемша, при задержании покончил с собой у меня на глазах. Чумаков покачал головой, что-то буркнул себе под нос и снова уткнулся в лежавшие перед ним документы. — Хорошо, продолжайте. — Итак, — продолжил Зверев, — до недавнего времени все считали, что убийцей бандита Михеева по кличке Мотя является сидящий перед вами... Анатолий Хрусталев. Также считалось, что в Луковицкого и Самошина тоже стрелял он. Замечу, что даже эти два бандита до последнего считали, что именно так и было. Я тоже поначалу так считал, но на последнем этапе нашего расследования у меня стали возникать сомнения. Хрусталев грабит Зотова, ворует деньги у своих дружков, прячет их в гробу, лишается этого гроба, а потом каким-то образом добывает сведения о захоронениях воинов-фронтовиков, умерших за последние несколько недель и не имевших руки. Он же еще и раскапывает могилы покойников, и все это с учетом того, что его ищем мы и все преступное сообщество города Пскова во главе с Луковицким. Каким бы ловким ни был этот парень, я считал, что обычному человеку такое не под силу. Тут-то я и предположил, что наш хруст действовал не один». — И ты решил, что ему помогает кто-то из военнослужащих части, потому что на развалинах монастыря, где прятался Хрусталёв, вы нашли спальные принадлежности и посуду, украденные из части, — сказал Степан Ефимович. — Совершенно верно. — Но как ты догадался, что подельницей Хрусталева была именно она? — указав на сидевшую на диване девушку, воскликнул Корнев. Или ты узнал это уже после того, как накрыл эту юную парочку?» Зверев усмехнулся. «Да нет, Степан Ефимович, все-то я знал». Но откуда?» Когда, разобравшись с Черемшой, я наконец-то смог заняться поисками помощника нашего неуловимого Хруста, я в первую очередь встретился со своим сослуживцем, майором Хомченко, Панкратом Степановичем, который в настоящее время служит в упомянутой нами воинской части. Я попросил Панкрата составить для меня список всех работников тыла, старшин роты и начальников складов, одним словом тех, кто мог иметь доступ к найденному на развалинах военному имуществу. В принесенном Хомченко списке меня сразу же заинтересовал начальник вещевого склада, старшина Петр Алексеев. Я тут же попросил у Хомченко выяснить все о семье данного нач склада и узнал, что у Петра Алексеева имеется жена и двое детей — семилетний сын Игорек и шестнадцатилетняя дочь по имени Дина. Проверив полученные сведения, я выяснил, что семья Алексеевых живет на улице Отрадной, Один Дина Алексеева учится в той же школе, что и наши пострадавшие Чижов и Хлебников в том, что моя знакомая и одновременно лучшая подружка Валентина Чижова и дочь старшины Алексеева одно и то же лицо, теперь можно было не сомневаться, так как мне не хотелось спугнуть нашу красавицу, ведь я уже побывал в их школе и успел познакомиться как с самой Диной, так и с ее тетей Глафирой Зотовой, которая, кстати, работает в той же школе в актером, на встречу с директором школы Валентиной Михайловной Орловой я отправил старшего лейтенанта Костина. В свое время я был сильно удивлен, когда меня уверяли, что такой опытный воин-разведчик и матерый бандит Луковицкий так легко дал себя подстрелить. Ведь в тот момент, когда прозвучали выстрелы, наш хруст копал свою очередную, уже третью по счету, могилу. Вот я и решил, что в Луковицкого и Куцева стрелял кто-то другой. То, что Веня узнал от Валентины Михайловны Орловой, Подтвердила мои догадки. Оказывается, наша Диночка с восьми лет занимается стрелковым делом и даже имеет звание мастера спорта по пулевой стрельбе. Если она стреляла в Тимофеева и Луковицкого, кто же тогда застрелил Михеева, прервал монолог Зверева Корнев? Тоже она. Она убила Мотю. Она подстрелила Куцева и Черемшу. Она же стреляла и в нас, а если точнее, в принесенную нами фанерную мишень. Но об этом чуть позже. После того, как мы узнали о том, что наша Дина — превосходный стрелок, — стал пояснять Костин, Павел Васильевич отправил меня в облвоенкомат, где я попробовал отыскать сведения о стоявших на воинском учете фронтовиках-инвалидах, похороненных за последний месяц. Работающая в военкомате девушка оказалась очень любезной и дала мне нужную информацию а после этого я узнал, что я не первый, кто в последнее время интересовался данным вопросом. Оказывается, к ним уже приходила девушка, которая, по ее словам, занимается научной работой и собирает материалы наших воинах-фронтовиках. «Наша Дина и впрямь увлекается археологией», — снова перехватила инициативу в разговоре Зверев. «И, по словам ее тети, собирается стать археологом». Вот только сведения о захоронениях были нужны Дине совершенно для иной цели. Проработав принесенный Вениамином материал, мы выяснили, что под нужные нам параметры подходят четыре человека. Первый из них — Гордиенко Кузьма Иванович, уроженец Харьковской области. Второй — уроженец деревни Мостище Сибежского района Псковской области Федот Шубин. Третий — Иван Полищук. При раскапывании его могилы Дина подстрелила Луковицкого и Куцева. Ну, а четвёртым стал Георгий Кулемин. Именно на его могиле мы с Веней и взяли наших юных лиходеев. Ну, а теперь, когда я описал свои действия, попытаюсь восстановить всю цепь событий, если что навру, наши задержанные могут меня поправить. Когда Валька Чижов рассказал Дине о том, что они втроём ограбили похожего на Хамфри Богарта незнакомца, и что в украденном саквояже оказались миллионы, наша красавица этим заинтересовалась. Валька сказал ей, что они хотят отнести деньги в милицию, но она как-то уговорила Вальку с этим делом не спешить. После этого Дина отправилась к Хрусталёву и сообщила ему, что всё знает, и предложила перепрятать украденный саквояж. Она предложила поделить деньги поровну, а этих двоих трусов оставить с носом, — впервые вмешался в разговор Хруст. — А ты что ей сказал, выйдя из-за стола и подойдя к дивану, спросил Зверев? — Послал ее к черту, вот что! — Но ты все же забрал деньги и отправился к своему дяде-гробовщику. Толик кивнул. — Я хотел спрятать деньги, отсидеть пару дней и потом вернуться. Я зашил пачки с купюрами в гроб, но вышло так, что гроб внезапно купили, я не знал, где его искать. «Но ты ведь сразу стал раскапывать могилы. По какому принципу ты это делал?» «Я нашёл у дядьки тетрадку, в которой он записывал, кому он продал свои изделия. В его писанине было непросто разобраться, но кое-что я смог прочесть. Он записывал примерный рост и габариты мертвецов, для того чтобы знать, какие нужны размеры гроба. «В тетрадке ты нашёл данные о Шубине и Гордиенко, так?», так. Но откопав двух покойников, ты ничего не нашёл». Хруст снова кивнул. «И как же ты узнал про остальных?» — спросил Зверев. «От неё», — указав на сидевшую на диване Дину, — пробормотал Хруст. «Разрыв могилы первых двоих. Я не знал, что мне дальше делать. В этот момент появилась Динка. Она сказала, что меня ищет милиции и бандиты. После этого она снова потребовала от меня половину денег и сказала, что поможет мне укрыться. Когда я сказал, что профукал денежки, Динка сказала, что знает, что нужно делать. Хруст закашлялся и умолк. — Хорошо. Пожалуй, о том, что произошло дальше, я расскажу сам, — заявил Зверев. — Как мы теперь уже знаем, наша Дина увлекается археологией, поэтому наверняка побывала в разных местах, так или иначе связанных с какими-нибудь историческими событиями поэтому Дина отвела Анатолия на развалины Пантелеимоновского монастыря. Она притащила нашему беглецу постельное белье, которое стащил у отца. Она же обеспечивала Анатолия провизией и параллельно с этим занималась поисками подходящих захоронений. Когда Мотя выследил Дину и пошел к монастырю, она застрелила его. «Откуда у нее оружие?» — вмешался в повествование Зверева Корнев. Она украла у отца трофейный пистолет, который тот хранил на чердаке. Там же он прятал и ворованные из части продукты, форму и постельные принадлежности. — Все ясно. Продолжай. Когда я приходил к Дине, она рассказала мне лишь часть правды, не упомянув о том, что Хруст, Валька и Мякиш украли деньги у бандитов. Когда я сказал, что Валька и Хлебников мертвы, Дина потеряла сознание. При нашей следующей встрече наша юная преступница объяснила свой обморок тем, что она страдает от артериальной гипотонии. — Кстати, по словам Орловой, никакой гипотонии у нашей Диночки нет, — поспешил вмешаться в разговор Веня. — Здоровье у нее отменное. — Совершенно верно. Дина водила меня за нос. Но, в конце концов, мы вывели этих двоих на чистую воду. — Хорошо, я все понял, — вступил в диалог Корнев. «Значит, после того, как Дина застрелила Мотю, она подыскала для Хрусталёва новое убежище. Уже там их нашел Куцый. Когда они вырыли третий гроб, и Дина ранила Луковицкого и Куцого, Хруст снова был вынужден искать себе новое убежище. «Все так», — продолжал рассказывать Зверев. «После этого я нашел Луковицкого, и он, перед тем, как покончить с собой, мне кое-что поведал. Как я уже говорил, — Веня выяснил, где находится четвертая могила, и устроил там засаду. «А что это за фокусы с мишенью? Зачем Веня ее притащил?» Зверев негромко рассмеялся. «Когда мы выследили наших копателей, я решил не искушать судьбу и не повторять ошибку, которую допустили Куций и Луковицкий. К тому же, в отличие от них, я знал, что имею дело с отменным стрелком». И вместо того, чтобы взять людей, оцепить кладбище и не рисковать, вы сунулись туда вдвоём. Вот именно. Я же не знал, когда они явятся. А разве ты бы дал мне в помощь целый взвод автоматчиков, чтобы они сидели долгое время в засаде? К тому же, если бы мы действовали большими силами, мы бы наверняка спугнули наших ребятишек. — Всё ясно, — буркнул Корнев. — Так, а что по поводу фанеры? — Ложная цель — Обычную уловку, которую используют снайперы. Зверев подошел и взял стоявшую у стены мишень. Когда наши копатели явились, Толик стал выкапывать гроб. А Дина принялась наблюдать за местностью. Мы с Веней встали с двух сторон. Приблизившись, я свистнул в милицейский свисток. После этого Веня, укрывшись за стволом толстого тополя, воткнул в землю колышек с мишенью из фанеры и снова укрылся за деревом и тоже принялся свистеть. Услышав свист и увидев фанерную мишень, Дина приняла ее за человека и открыла стрельбу. И, разумеется, не промахнулась. Так и есть. Смотрите, как точно и кучно легли обе пули. Зверев засунул в одно из отверстий палец, после чего поставил мишень на место и подошел к дивану. После того, как Дина прострелила нашего фанерного приятеля, мы сделали несколько выстрелов в воздух, и после недолгих переговоров наши копатели... Решили сдаться. Вот и вся история. Зверев склонился над сидевшим на диване Анатолием Хрусталевым и спросил. — Так что скажешь, дружок, я в чем-то ошибся? — Ни в чем не ошибся, — уныло пробурчал Хруст. Все именно так и было. Все так же, глядя в окно, шепотом подтвердила Дина Алексеева.